Я напишу мужу прощальное письмо, чтобы он не женился на Палет никогда, очень эгоистично сказала я. Мне стало плохо. Казалось, что печень идёт в горло. Этот самолёт резко терял высоту. Я хотела спросить, а кто передаст письмо её мужу, если самолёт разобьётся? Хотя листок бумаги не разбивается и его можно будет найти среди пёстрых кусков из тел самолёта.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 Подошел спасатель и спросил меня, «Вам плохо? Вы очень бледная». «Нет, мне хорошо», — ответила я. Мы пошли получать багаж. Анестези сняла с ленты свою объемистую сумку на колесах. Мы ждали мой чемодан, но он не появился. Мы стояли и ждали. Уже три раза прокрутилась пустая лента. Моего чемодана не было и в помине.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 4 дня в Париже. Выступление по телевизору, встречи с журналистами, анестези должна меня раскрутить, сделать рекламу. Впереди Нотр-дам, Эйфелева башня, луковый суп и прогулки по галерее Лафайет. Я знала Францию по французским фильмам, песням Иво Монтана и Шарля Азнавура, по перламутровому облику Катрин Денёв.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 А сейчас дело сделано. Я уже в Париже, не возвращаться же назад. На это они и рассчитывали. Теперь я буду ночевать у Мариски на диване. Сколько ему лет, спросила я. 60, ответила Настя. Подумала и уточнила. 63. Зачем пожилому человеку брать в дом незнакомую женщину? Он твой любовник, догадалась я. Анастасия не ответила, её лицо было озабоченным. Самолет опоздал на 2 часа. Я боюсь, он не дождался и ушёл. Мариской нет, гостиницы нет, чемодана нет, Париж называется. Мы прошли таможенный контроль, вышли в зал ожидания. Анастасия поводила головой как птица. Лицо её стало напряжённым от подступающих проблем. Куда меня девать? Селить в гостиницу 300 франков за сутки или тащить к себе домой в сердце семьи? из подруги я превращаюсь в нагрузку